Высший уровень. Дипломатия. Северное море. 4 июля 1992 года. Крейсер Ее Величества Портсмут, серостальная махина с рубленными прямыми обводами, последнее поколение со сниженной радиозаметностью, медленно и величественно покачивался на летней ласковой к мореходу волне. Здесь, в этом районе осенью и весной, обычно свирепствовали штормы. Но сейчас погода выдалась до удивления тихой и спокойной. Остальные корабли и эскадра Балтийского флота, и флот Ее Величества ушли из данного квадрата, образовав вокруг крейсера Портсвуд охраняемый периметр диаметром около 30 миль. Напряжение чувствовалось и здесь, по откинутым крышкам ракеты шахт, позорко следящим друг за другом эскадрильем палубной авиации, поднятым в воздух с полным боекомплектом, прозвернутым в сторону противника башенным орудием, поизуренным, бессонными ночами и чудовищным напряжением лицам капитанов кораблей. Но здесь, на крейсере Порсмут, обстановка была на удивление мирной и, подчеркнуто, дружелюбной. Он словно оказался в самом центре поднимающегося усиливающегося с каждым часом геополитического урагана. В центре урагана, как известно, царит полный штиль. Высоким договаривающимся сторонам, прибывшим на корабль, несколько часов назад капитан уступил в свою отделанную тисом и красным деревом просторную каюту. Стороны прибыли почти одновременно — Но русские почтительно уступили британцам право первым приземлить свой вертолет на вертолетную площадку порцумута К счастью, вертолетная площадка порцумута вмещала не один, как на крейсерах старых моделей, а одновременно два корабельных вертолета. Они так и стояли сейчас рядом, русские и британский. Договаривающиеся стороны сразу же прошли в капитанскую каюту и закрыли дверь на ключ. И сидели там вот уже четвертый час. — Вы блефуете, князь! Сэр Энтони Браун, глава британской дипломатической делегации и постоянный заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства, раздраженно ткнул недокуренной и на четверть сигарой в пепельницу, помогал перед собой рукой, чтобы разогнать щиплющие глаза густой дым. — Вы пытаетесь выдать желаемое за действительное. На самом деле у вас проблемы и очень серьезные. — Какие же, сэр? — учтиво осведомился развалившийся напротив в кресле князь Борис Юсупов. — Поведайте нам. Острый, совсем не вяжущийся с рыхлой внешностью князя взгляд, который раз буквально полоснул британца. И сэр Энтони подумал, насколько обманчива внешность его оппонента по переговорам. За маской рыхлого, добродушного толстяка жуира, бонвивана и дамского угодника, постоянно влипающего в со своими ассистентками и практикантками и вымаливающего очередное прощение у Его Величества под саркастический смех всего высшего петербургского света. Скрывался жестокий и коварный ум, стальная воля и езуитская хитрость. Перед переговорами Соренто не читал, Психологический портрет собеседника, составленный специалистами из Тевистока. Князь Борис Юсупов относился к одной из самых опасных категорий — рациональные фанатики. Люди, в которых вполне здоровый прагматизм и рациональность по одним вопросам, уживаются с безумной фанатичной верой по другим. Таких, к сожалению, в руководстве Российской империи было много. Князь Юсупов ничего не просил, не делал никаких предложений, не говорил ни да, ни нет. Он заставлял говорить своего собеседника. А когда собеседник начинал говорить, срезал его недобрыми и неприятными вопросами. Да, это серьезный противник. Разговор шел на английском, и владели оба собеседника. Проблемы в том, что вы больше не контролируете все свои восточные территории. Там пылает пламя мятежа. Вы слишком заигрались в ассимиляцию арабов, да и вообще мусульман. В принципе, невозможно ассимилировать. Теперь вы пожинаете плоды своей недальновидной политики. Половина территории вашей империи либо взорвалась, либо вот взорвется. Дело доходит уже до того, что террористы захватывают объекты стратегической важности. — С вашей помощью, заметьте, милостивый государь! — вставил князь. Сэр Энтони нахмурился, что, впрочем, не произвело на его собеседника совершенно никакого впечатления. — Извините, но наши граждане, тем более наши военнослужащие, никоим образом не участвовали ни в каких противозаконных акциях, тем более в террористических актах. Прошу не забывать это, сэр! «У меня плохая память, сэр», — рассеянно сказал князь, — «но вы мне так и не ответили. В чем же заключаются проблемы, о которых вы мне уже битый час намекаете?» «Проблемы заключаются в том, что ваша страна раскололась надвое. Ваше общество расколото, в нем слишком много мусульман, и у них слишком много прав. Мусульманин не уважат власть, если сила власти не подкреплена висерицами. Для мусульманина...» Его единоверец всегда прав. Война идет уже в Казани, в самом сердце России. Скоро она захварит Кавказ, другие мусульманские регионы. Может и до Индии докатиться. Снова вставил реплику Юсупов, и снова Браун оказался остановлен на всем скаку. — Извините, о чем это вы, сэр? — Да все о том же, с той же бесящей сэра Энтони расслабленностью, И едва проскальзывающий в интонации иронией ответил князь Юсупов. — У вас же там одни мусульмане. Их количество перевалило за сто пятьдесят миллионов. Если была дом соседа, позаботься о том, чтобы не загорелся и твой. — Мы держим свою территорию под контролем. У нас там порядок, как и на любой территории, находящейся под властью британской короны. Мы не допустим повторения того, что произошло у вас. Как знать, как знать. Впрочем, не соблаговолите ли вы мне изложить, желательно кратко и понятно, что вы хотите. Мы считаем, что восточные территории Российской империи имеют право на самоопределение. Проживающие на этих территориях подданные ясно дали понять, что они желают больше находиться под властью деспотии. Мы считаем, что эти территории нужно признать свободным и независимым государством в форме республики и... — Странно слышать такие слова от вас, сэр Энтони, подданный Ее Величества, радует за установление республиканского строя и за право подданных на самоопределение. — Воистину странно. Я бы не удивился, услышав это от представителя страны свободных и отважных, но от вас, сэр Энтони. — Кстати, где господин Подгурский? Почему он не соблаговолил почтить нас своим присутствием? Господин Подгорский не смог посетить наше мероприятие. Он по должности вынужден заниматься и политическими делами, которые не дают ему возможность отлучиться в данный момент из страны. Тем не менее, как следует из предъявленной вам верительной грамоты, на данный момент я уполномочен представлять интересы как Британии, так и североамериканских Соединенных Штатов на переговорах по вопросу, связанному с дальнейшей судьбой восточных территорий. — А разве мы ведем переговоры по поводу судьбы территорий, принадлежащих моей стране? — Дело наудился князь. — Я-то думал, что мы собрались здесь, чтобы урегулировать в высшей степени прискорбный инцидент, произошедший в Красном море, когда наш катер случайно протаранил авианосец Евречества. величества. Инциденты, правда, прискорбны, но я полагал, случайный. Теперь же, раз речь идет о судьбе, принадлежащей моей стране и территории, полагаю, что это можно расценивать как посягательство на наш суверенитет со стороны Британии, и, следовательно, этот авианосец Евречества может считаться призом русского флота». Британец не сразу нашелся, что ответить. Это... Это неслыханно. Что именно? Может быть, и речь о том, что считать авианосец Евличества военным трофеем Российской империи. В таком случае русские мэки, которые помогают поддерживать корабль на плаву, могут уйти с него, и тогда он затонет, причем прямо посреди судоходного фарватера, по которому идут танкеры с нефтью для вас. — рассудительно произнес князь, — и я вас по-прежнему не понимаю. Либо мы находимся в состоянии войны, либо нет. В Санкт-Петербурге я получил на этот счет четкие и недвусмысленные указания. По нашей территории был нанесен ядерный удар. Это само по себе является актом агрессии и требует адекватного ответа. Если мы находимся в состоянии войны, значит, авианосец наш торфейс. Если нет, тогда о какой судьбе принадлежащих России территории может идти речь? И вообще, какое отношение имеет Британия ко всему этому? Когда террористы захватывают ядерный объект, угрожая его взорвать, это имеет отношение ко всему цивилизованному миру. Мы не можем просто стоять в стороне и смотреть на это. Под угрозой наш путь в Британскую Индию. «Так и мы не стоим и не смотрим на это, милейший господин Браун». Мило улыбнулся князь. «Наши спецслужбы провели блестящую операцию, и на данный момент объект в Искандеруне находится полностью под нашим контролем. Никакой опасности утечки радиоактивных материалов или тому подобных неприятностей нет, и ваш путь в Индию в полной безопасности». С другой стороны, я бы хотел получить надлежащее разъяснение относительно враждебных действий некоторых британских граждан на нашей территории. Наши войска захватили в плен нескольких специалистов, оказывавших прямое содействие террористам, а также воевавших с оружием в руках против наших подразделений. Среди них есть подданные Ее Величества». Постоянный заместитель министра иностранных дел, сэр Энтони Браун, несмотря на внешне невозвутимый вид, в душе просто кипел. Черт бы побрал все разведслужбы, вместе взятые! Это ведь было их делом зачистить все концы, не так ли? Это было их делом, черт побери, довеси операцию до успешного завершения. И что теперь? Перед вылетом на крейсер сэр Энтони имел беседу с сэром Колином, главой британской внешней разведки. Сэр Колин, не спавший уже третью ночь и постаревший за эти дни, казалось, лет на десять, ничем обрадовать не смог. Рушились планы как в Казани, так и в Беруте. В Казани, по непорядным причинам, массовые беспорядки так и не пошли по нарастающей. Это, несмотря на все расчеты этих дерьмовых аналитиков и Ставис стока хуже того пропала связь со спецгруппой командированной туда точного понимания того что на самом деле произошло в искандероне до сих пор не было но спутниковые данные косвенно подтверждали тот факт что русским удалось таки отбить объект как они смогли это сделать учитывая тот факт что вблизи не было групп антитеррора способных освободить объект такого уровня, оставалось неясным. Напоследок вишенка на торте — дичайший инцидент с авианосцем ее величества Квин Виктория, который еле держался на плаву. И со всем этим дерьмом теперь предстояло разбираться ему, сэру Энтони. Фактически его заставили сесть за карточный стол и попытаться выиграть, не имея на руках козырей. — Заверяю вас... Чёртым голосом произнес сэр Энтони, что британское правительство не имеет никакого отношения к бандитам, действующим на вашей территории. Мы создаём, что в британской Индии существуют некоторые проблемы э, с террористической активностью, но мы их решаем. Не всегда успешно, но что поделаешь? — Может быть, вам оказать помощь? — осведомился князь. — У нас есть специальные подразделения. В двадцать часа мы можем развернуть целую дивизию, обученную антипартизанским и антитеррористическим действием, и совместными усилиями навести порядок на вашей территории. В конце концов, как мы уже успели убедиться, борьба с терроризмом — это наша общая проблема, и решать ее нужно тоже, сообща. Церенто не почувствовал себя так, будто за шиворот ему опустили кусочек льда. — Еще не хватало, чтобы и русский десант высадился в Индии. — Благодарю, но мы справимся с нашими проблемами сами, что я должен передать Ее Величеству. Что Его Величество, император Александр V, прекрасно понимает всю обеспокоенность правительства, Ее Величества королевы Великобритании, событиями, происходящими на восточных территориях России, и заверяет его в том, что никакой угрозы применения оружия массового поражения, взрывоядерных или иных особо опасных объектов на данный момент не существует. Британская эскадра, задержанная на входе в Красное море, будет припровождена через Средиземное море и Гибралтар в сопровождении боевых кораблей Черноморского флота. К сожалению, в этом месте очень интенсивное судоходство. В очередь скопилось большое количество Кораблей. Поэтому проводка кораблей британской эскадры будет производиться по частям, постепенно, чтобы не взорвать полностью нормальное судоходство в районе, которому последними событиями и так нанесен немалый ущерб. Что касается... Вы ведь подтверждаете, что британская империя не находится в состоянии войны с российской? Вы не имеете никакого отношения к атаке российских территорий особенно произошедшему над Бейрутом воздушному ядерному взрыву? А люди, задержанные за вооруженный мятеж и террористические действия на российской территории, действовали без ведома правительства и или иной британских государственных структур? Подтверждаю, тяжело промолвился Рентри, это была какая-то чудовищная провокация. В таком случае... Русские моряки приведут авианосец ее Квин Виктория, пострадавший в результате имевшего место 2 июня всего года прискорбного инцидента, в состоянии позволяющем ему совершить переход до метрополии и передадут его властям Великобритании. Эти работы будут произведены за счет российской казны. Что же касаться мятежников? Ну, если они не имеют никакого отношения к вам, то и судить их будут, по законам Российской империи. На этом все. — Я должен согласовать это в Лондоне. Только и смог ответить царь Думаю, и у меня есть пара слов, которые я должен сказать государю, — кивнул князь Юсупов. — Двух дней вам хватит? — О, вполне, сэр. Царь Энтони был рад завершить этот тяжелый, ни к чему не приведший разговор. — Тогда? Князь Юсупов замолчал прерванный стуком в дверь. Дверь открылась, в каюту вошел человек британской морской форме, скорее всего, порученец, протянул сэру Энтони небольшой конверт. Сэр Энтони открыл его лицо, его начало менять свой цвет с бледно-розового на багровый. — Сэр, это неслыханно! — наконец вымолвил он. — Кто именно? — спросил князь. — Только что сообщили, что одиночный бомбардировщик — Нанес бомбовый удар по британскому сеттлементу в Веруте. Имеются многочисленные человеческие жертвы, сэр. Это международный разбой, я... — Вы рано делаете выводы, обвиняя нас в сэр Энтони, — прищурился российский министр. — Боюсь, это какая-то чудовищная провокация. ЦАРСКОЕ СЕЛО 8 июля 1992 ГОДА Господа! Зашумели отодвигаемые стулья, люди в форме и в строгих штатских костюмах вставали, поспешно оглядывая себя. Государь не любил небрежности ни в чем, в том числе в одежде. Государь, одетый помимо обыкновения в штатское, Обычный белый летний костюм, не в придворный мудир, а в обычный костюм, торопливым шагом прошел к своему месту во главе стола, махнул рукой, приказывая садиться. Следом за ним шел еще один человек, почти никому из числа тех, кто находился в этом зале, он не был знаком, среднего роста, средних лет, чеховские усы и бородка, потертый кожаный саквояж, ну, точь-в-точь точь сельский врач». Спокойные внимательные глаза за поблескивающими стеклышками очков без оправы, ничего не говоря и никому не представляясь, человек прошел к пустующему в начале стола месту и занял его. На заседаниях такого рода у каждого чиновника империи было свое место, было и несколько мест для приглашенных в конце стола. То, что незнакомец занял именно то место, которое он занял... Говорила очень о многом. Император с силой провел рукой по волосам, приводя их более-менее пристойный вид. Лицо у него было серым от усталости, глаза больными, и все понимали от чего. — Пятьдесят на пятьдесят, — коротко сказал он, понимая, какой вопрос все хотят задать. — Доктора делают все возможное, все в руках Господа нашего. — Кстати, представляю вам нового, постоянного товарища министра внутренних дел. Действительный статский советник Котовский Мячеслав Генрихович. Сегодня утром я удовлетворил прошение господина Цакая об отставке. Не вставая, Котовский кивнул. — Теперь по сложившейся ситуации. Кто доложит первым? Не сговаривая, все посмотрели на представителя генерального штаба. Его представлял Вацлав Вальтерович Шмидт, начальник главного оперативного управления. Все, что происходило на восточных территориях, находилось под контролем генерального штаба. На сегодняшний день ситуация в основном стабилизирована. Остались отдельные группы боевиков, которые пытаются вырваться из зоны зачистки. Их успешно локализуют и уничтожают имеющимися силами. В регионе действуют три воздушно-десантные и десантно-штурмовые дивизии, две мотострелковые дивизии, части и соединения жандармерик. Центральные районы Берута полностью под нашим контролем. Все стратегические объекты деблокированы, принимаются меры к восстановлению нормальной жизнедеятельности города, идет фильтрация беженцев, выявляются скрывающиеся боевики-экстремисты. В соответствии с указаниями министра обороны, выявленные при фильтрации иностранные граждане передаются в контрразведку для выяснения. Потери по всем родам войск без учета полиции и жандармерии на сей день составляют безвозвратные 4861 человек, прочие 11340 человек. Потери по технике сейчас сводятся... Воеспособность восточного территориального командования восстановлена до тридцать процентов. Основную работу сейчас выполняют прибывшие из центральных и южных регионов десантной части. Списки на награждение, осведомился государь, пока не готовы. Будут поданы завтра на ваше имя. Не скупитесь, Вацлав Вальтерович, и не засекречивайте, как обычно, а то мода пошла. Без права ношения до дня отставки. Или за подвиги, которые не могут быть поименованы в приказе. Если контрразведка начнет опять старую песню, ко мне. Есть. Контрразведка. В поднялся генерал Штанников. Он отвечал за контрразведывательное обеспечение района. Ему же были временно подчинены действующие в районе специальные силы МВД и жандармерии. По Поприногом государственной измены и участию в вооруженном мятеже возбуждено 4220 уголовных дел, в том числе 188 по иностранным поддалям. Достоверно установлено, что 110 захваченных иностранных граждан являются бывшими или действующими офицерами спецслужбы либо армии Великобритании. — А то, о чем вы докладывали вчера, Константин Гаврилович, — работа ведется. — Нам нужна еще неделя, не больше, чтобы закрепиться, но отпустить придется почти всех. — Хорошо. Император скривился, как будто раскусил зубами целый лимон, но сразу взял себя в руки. — Хотя бы денег с них возьмите. — Все непременно, ваше величество. Из задержанных британцев уже семьдесят человек дали задокументированное согласие на сотрудничество с российской разведкой. Через некоторое время всех задержанных британцев неофициально передадут представителям британского правительства за выкуп. Передать придется всех, и тех, кто дал согласие сотрудничать, и тех, кто не дал. Опасаясь того, что личные дела завербованных попадут в руки британских осведомителей, все агентурные дела были выделены в отдельное производство, а для работы с вновь приобретенными агентами Создался так называемый «Комитет Ковача» по имени его руководителя. Откуда на нашей территории взялось столько террористов разум? Установлено? Меньшая часть террористов относится к местным ячейкам, которые не смогли обезвредить спецслужбы. Еще какая-то часть прибыла на гражданских судах, особенно те, которые участвовали в боях в Беруте и на побережье. Но есть еще один путь. Мы считаем что значительная часть террористов перед нападением сконцентрировалась в Ферсидском протекторате. И шахиншах не знать об этом не мог, но ничего не сделал. Сейчас мы работаем в контакте с Шахской полицией и службой безопасности, но они тоже ничего не знают и сдать не хотят, работать не хотят тоже. Пока то, что происходит на их территории, не касается их лично, они на это не обращают внимания. В то же время командование, расположенных на территории Персии, военных баз занимаются исключительно внешней оборонной территорией. Никаких попыток выявить возможные места скопления террористов, определить их планы они не пытались. Да и не должна армия это делать. Соответствующие предложения по исправлению ситуации будут поданы на ваше имя в течение недели. Хорошо. Теперь МВД. Господин Готовский, вы готовы? Действительный статский советник утвердительно кивнул. Нами проводится проверка всех оперативных департаментов, прежде всего солидственного. Ничего конкретного пока выявить не удалось, но подозреваемые появились. Проверяем всех, кто принят в Министерство по протекции Германа. Что по расследованию дела Германа? Пока ничего нового. Мы не знаем, когда он начал работать на них, что именно он сумел им сдать, мы даже не уверены, было ли это самоубийство. Здесь работы на несколько месяцев, ваше величество. Нужно понять, почему он пошел на предательство, на чем его взяли, если не поймем, рано или поздно это повторится. Все непременно выясним, ваше величество. В Казани обстановка полностью стабилизировалась. Возбуждено 840 уголовных дел. — Закройте. — Простите, — не понял Котовский. — Закройте. Я имел беседу с представителями Муфтията. Если мы обрушим на них всю тяжесть закона, мы проиграем, а они победят. Достаточно будет отпустить их на поруки. Муфтият сам определит им наказание. Всех рядовых участников беспорядков следует отпустить. Последнее до Адмиралтейства. Адмиралтейство на данном совещании представлял начальник главного оперативного управления штаба флота адмирал Воронцов. Министр был болен. Начальник главного штаба находился в Бейруте с инспекционной поездкой. Следующим по старшинству был адмирал Воронцов. Проводка британских кораблей завершена на восемьдесят процентов вследствие чего у Гибралтара совокупные британско-североамериканские морские силы превосходят нас почти в вдвое. Но, учитывая ограниченность пространства и близость берега, каких-либо агрессивных действий с их стороны мы не ожидаем. В силу стратегического сдерживания по-прежнему дежурят по третьему варианту готовности. Авианосец флота евричества «Квин Виктория» по-прежнему находится на плаву. Все, что можно было сделать для поддержания живучести, мы сделали, но перехода к метрополии он не перенесет. Срочный ремонт сделаем там же. Буксиры и ремонтная база уже находятся на месте. Ну и кое-что с авианосца мы сумели забрать. Конечно, принцип шифрования и коды ответчиков свой-чужой они сменят, но на это потребуется время и немало деньги. У меня все, Ваше Величество». Тогда последний вопрос. Государь с силой провел ладонями по лицу. Предложение генерального штаба. Генерал Шмидт достал из дипломата стального с цепочкой, которой можно приковать к запястью, тонкую стопку папок, положил в центр стола и сделал приглашающий жест. «Разбирайте». Себе он папку не взял, помнил все по памяти. Генеральный штаб предлагает реализовать оперативный план Багацитл, основные положения которого находятся в розданном вам материале. Мы считаем, что в течение последующих пяти лет британцы попытаются спланировать и осуществить новые враждебные действия с целью дестабилизации обстановки в Российской империи и отторжения от нее части территорий в пользу Британии. Пресечь это в корне можно только одним способом оккупировать временно или постоянно Британскую Индию и выжечь находящийся там очаг исламского терроризма и экстремизма. Сейчас для этого наступил как нельзя более подходящий момент. Мощь британской одноземной группировки в этом районе значительно ослаблена. Часть сухопутных соединений в этом районе они пытались перебросить на наши восточные территории, и теперь им приходится играть свою игру до конца. Эти села находятся на кораблях, плывущих в метрополию. Лагеря подготовки террористов полупусты. всех, кого можно было, они бросили на захват восточных территорий. Мы считаем, что внезапный массированный ракетный удар с последующей высадкой десанта и морской блокадой театра военных действий силами Черноморского и Тихоокеанского флотов даст результат на выведении из строя ключевых узлов обороны крылатыми ракетами и завоевание господства в воздухе нам потребуется не более суток. На оккупацию территории Британской Индии не больше недели. Применение какого-либо оружия массового поражения, как тактического, так и стратегического, нами не планируется. У меня все. Тишина повисла в кабинете, каждый обдумывал возможные последствия вторжения. Дело пахло большой войной». «Российская империя!» — государь заговорил тихим и подчеркнуто, спокойным голосом. Но ну, все, даже те, кто сидел на самом дальнем углу стола, его услышали. «Не претендует ни на чьи земли. на вполне достаточно своих. Так было, так есть и так будет. По крайней мере, до моей смерти. Это неправильно — претендовать на земли, принадлежащие другому народу, другому государству. Государь помолчал. Но и привечать на своей земле бандитов и убийц, выращивать заразу, чтобы разнести ее по всему миру, точить нож, чтобы вонзить его в сферу соседу — это тоже неправильно. Перед выходом участники совещания столпились у двери. Было принято, что государь провожал их, выжимая руку каждому. Неизвестно, откуда пошел этот обычай. Но со времен Александра IV было именно так. Когда руку протянул адмирал Николай Воронцов, государь задержал ее в своей руке, тихо сказал «Задержитесь». Адмирал отошел в сторону, дожидаясь, пока церемония закончится. — Мемориал контр-адмиралу готов? — без предисловия спросил государь. — Место подобрано, проект пока не утвержден. — Тогда вот что. Государь взял со стола листок бумаги с водяными знаками, обмакнул в чернильницу старомодное перо, которым на Руси было принято подписывать царские бумаги. Начертал на бумаге несколько слов, помахал ею в воздухе, чтобы высохло. «Извольте распорядиться, чтобы архитектор начертал на мемориале эти строки. А это передайте семье». Адмирал Воронцов четко, как на параде, вытянулся. Отдал честь, принял согнутый вдвое лист. Открыл он его уже в своей машине. По дороге в пейса, не удержался. На белом глянце бумаги, антроцитом чернели строки. — Пока есть такие офицеры, как вы, я спокоен за судьбу России. Александр. Возмездие Оперативное время минус 158 часов 41 минута. Украина. Прилуки. Восьмая тяжело-бомбардировательная эскадра. Август 1992 года. Конец лета. Время собирать урожай. И посеявший ветер да пожнет бурю. На легкий ветерок задул, веселяясь и играясь, поднимая придорожную серую пыль, закручивая легкомысленные вихри и тут же их разрушая, самолеяно стремясь победить тяжелые, ватным одеялом, окутавшие землю марева. Конец августа был для этих мест непривычно жарким, хлеба убрали рано, и теперь золотистое стажнивье не могло защитить землю от по-августовски жаркого совсем летнего солнца. Жарким обещал быть и этот день. Уже 8 восемь часов утра по местному одинокий путник, случись ему оказаться на дороге, задумывался о том, где бы найти живительную тень. Трехдверный и грозовыглядящий из хромированного веса внедорожник с ходкидным верхом свернул с трассы на вымощенную бетонными плитами дорогу. По левую сторону от трассы желтела стерня, Зерновые здесь уже убрали, а по правую... По правой была только тонкая белая линия на горизонте. Трассу от этой тонкой белой линии отделяла поле выцветшей бледно-зеленой травы. На этом поле, на удивление, не росло ничего. Ни деревьев, ни кустарников, только чахлая, неухоженная трава на истрескавшейся от жара земле. И длинный бетонный забор вдалеке... Когда едешь по этой вымощенной бетонными плитами дороги, забор постепенно вырастает, и в уже закрывает большую часть неба. Высота его составляет ровно 4 метра. Это если не считать кинутых поверху витков блестящей, выглядящей как новенько режущие проволоки. До неприметных изоляторов системы «Кактус», электрической системы охраны периметра, из-за которой каждый день какой-нибудь бедолага из батальонной охраны базы едет на велосипеде около этого забора, тянущегося, кстати, на многие километры, и собирает в большой пластиковый мешок трупики птиц. Потом эти трупики сжигают на костре, на всякий случай, ежедневное жертвоприношение Богу по имени Секретность, весьма вонючий, надо сказать, фимиам Обычно собирать трупики... Погибших от удара током птиц посылают того, кто в чем-то провинился. Наряд у забора считается равным наряду по очистке канализации. Водитель внедорожника, ловко, что выдавало в нем опытного и уже не раз побывавшего на этой базе человека, повернул руль, объезжая большую трещину прямо посреди дороги в одной из плит. Об этой трещине знали только местные, и у командования никак не доходили руки ее заделать. Было не до того, хотя трещины это было больше месяца. Справившись с этим препятствием, внедорожник продолжил свой путь к воротам базы. Ворота базы в Прилуках сами по себе представляли достойное восхищение сооружения. Они были двойные ворота на рельсах, откатывающиеся влево, и здоровенная, в две человеческие руки, кованная балка засов, откатывающиеся вправо. Причем независимо от ворот. Такое сооружение невозможно было прошибить, даже направив на Таран тяжелый грузовик, фуру. Кстати, на учениях это проверили. Действительно нельзя. Человек ловко затормозил прямо у ворот базы, достал висящий на металлической цепочке на шее пропуск. Он был похож на банковскую микропроцессорную карту, только на нем была фотография его владельца. И не было ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни должности, ни звания, только дополнительный штрих-код для перемещения в предела базы и странный двадцатизначный номер. Водитель, ехавший всю ночь и подъехавший в этот ранний неурочный час к воротам базы, был среднего роста, пожилой, с белесами, будто выцветшими глазами и красным лицом. Хотя эта краснота не имела никакого отношения к пьянству. Просто этот человек не мог загорать. Под солнцем он обгорал, превращался в вареного рака, покрывался волдырями, а загореть не мог. Одет был этот человек в светло-серую рубашку с коротким рукавом, такого же цвета легкие летние брюки. Рядом с ним на пассажирском сиденье валялась шляпа Панама с широкими полями. В целом человек этот выглядел весьма безобидно и походил на недавно вышедшего на пенсию, удачливого и хорошо зарабатывавшего приказчика. Навстречу, остановившись перед воротами машине, через узкую калитку в двери вышел невысокий, неопрятный, коренастый капитан в старой застиранной форме. Давить ему было лет сорок и смахил он на обычного интенданта, если бы ни одно но. В руках он держал автомат со снятым ремнем и держал его так, что мог мгновенно открыть огонь. — Господин генерал? Капитан улыбнулся. Стоящую на КП машину он сдал, и сидящего вне человека тоже. — Говорили вы в отпуске? — Какой отпуск? беззаботным видом махнул рукой тот, кого назвали генералом. — Нам, милостивые государи, отпуск нормальный только на бумаге полагается. — А так, если три дня не дергают, и то в радость. Всю ночь до вас ехал. — Знакомство знакомством, а служба службой. Капитан достал из кармана какой-то прибор с кнопками и прорезью протянул генералу. Генерал прокатал через прорезь свой пропуск, на память набрал код доступа. небольшая лампочка мигнула зеленым. — Кроме вас в машине есть кто-нибудь? — Никого, только шляпа моя. проверьте — Не стоит, — улыбнулся капитан. — Сейчас откроем. С приездом. Если бы кто увидел приехавшего рано утром на базу человека через час после его приезда, то он никогда не смог бы его принять за вышедшего на пенсию приказчика. Аккуратный, ни единой складочки темно-синий мундир, с повседневными погонами генерала от авиации, длинный ряд наград, победы в различных конкурсах, организуемых в ВВС, в том числе особо ценимый на этой базе значок «Бомбардир-стайпер», выглядывающий из кармана белый треугольник, туго сложенного платка, аккуратная прическа, сосредоточенный взгляд. Генерал от авиации Владимир Михевич Астанин, начальник группы математического анализа и планирования, Так ВВС назывался центр, занимавшийся самыми передовыми направлениями в области усовершенствования как самих самолетов, так и тактики их применения. Находился в заглубленном больше чем на 20 метров штабном бункере базы, внимательно разглядывая лежащую на столе карту. Он смотрел на эту карту уже 15 минут. Отметив красным маркером цель, он встал над картой, как бильярдист над зеленым сукном. И так и стоял, молча и неподвижно. Остальные находящиеся в бункере офицеры, в том числе и командир базы, в генеральском здании, боялись даже пошевелиться, чтобы не сбить ход мыслей мастера. — Что там? — спросил генерал, хотя ответ он прекрасно знал. Он помнил расположение всех стратегически важных целей на земном шаре. — Находится заглубленный командный центр этого позиционного района, господин генерал. Все находящиеся в позиционном районе силы ядерного сдерживания Великобритании подчинены этому командному центру. Над ним — сорок метров каменистой земли, затем — полтора метра армированного особо прочного бетона. Центр считается неприступным, господин генерал. Прикрытие. Батареи Рапир здесь и здесь. Кроме того, район прикрывает пусковая батарея ТХАД, первая из двух комплексов, закупленных Великобританией в САС. Они поставили ее здесь даже раньше, чем в Метрополии. — Это понятно. — ТХАД, значит. — Боятся. Генерал снова погрузился в раздумья. — Господин генерал, мы вас вызвали, потому что это работа для моих новых птичек, — закончил мысль генерал. Совершенно верно, кстати, поступили. Здесь действительно работа для скатов. Технологиями производства стратегических бомбардировщиков, выполненных по технологии стелс, на данный момент обладали только две страны — САСШ и Германия. Британцы пользовались реактивными «Викторами» и турбовинтовыми «Веллингтонами». Россия производила турбовинтовые тяжелые бомбардировщики Илья Муромец» и реактивный типа «Лебедь». На вооружении «САСШ» был модернизированный стратегический «Б-52» и реактивный «Б-1». В Германии тяжелобомбардировочный флот составляли машины Фокер и «Арадо». В Японии средние бомберы делала Мицубиши, а тяжелых не было вовсе. Помимо этого разработки велись разные, но только в двух странах была устоявшаяся конструкторская школа позволявшее делать бомбардировщики, выполненные по схеме летающее крыло. В США это была фирма Нортроп, Германии Хортен. Долгие технические и конструкторские изыскания Джека Нортропа и братьев в купе с работами русского математика Петра Уфимцева, исследовавшего отражение луча радиолокатора от различных находящихся в воздухе объектов, привели к созданию в конце 80-х годов двух очень похожих машин нортроп b «Нортроп-Б-2» и хортен x 90 Эти машины внешне были почти точными копиями друг друга, разве что германское летающее крыло было погрузнее и потолще американского. Да, и профиль крыла был несколько другой. Технические характеристики этих самолетов были тоже сильно схожи, Четыре реактивных двигателя, примерно на 15 тонн боевой нагрузки, чуть больше тысячи километров в час, крейсерская скорость. Различалась максимальная высота полета. Немцам удалось достичь потолка аж 20 тысяч метров. Намного превзойдя американцев за счет особой конструкции двигателей. Русские таких самолетов не строили, хотя работы по созданию невидимок начинали одними из первых. Все дело было в том, что полной невидимости от современных систем ПВО эти самолеты не достигали, а стоили в разы больше обычного реактивного стратега при худших технических характеристиках. За скрытность приходилось платить и дорогую цену поэтому работы по созданию своего летающего крыла официально свернули, а немцам во время последних учений так и не удалось преодолеть русскую систему ТВ, чтобы нанести учебный удар по Киеву. Локаторы, работающие в разных волновых диапазонах, в том числе в наиболее опасном для невидимых, длинноволновом и постоянно обменивающейся друг с другом информацией, засекали все шесть идущих к цели машин, несмотря на все ухищрения немцев. Но год назад русские ВВС выкупили у фирмы Хортона шесть имеющихся на стапелях в разной степени готовности машин и разместили твердый заказ еще на 24 машины. Первыми сполошились сами немцы. Германские аналитики обоснованно предположили, что русские совершили какой-то технический прорыв, позволяющий кардинально снизить Или вовсе исключить радиозаметность таких самолетов. Попытки узнать, в чем именно заключается прорыв, ни по официальным, ни по неофициальным каналам, успехом не увенчались. А отказ продать самолеты русским ВВС был бы явно недружественным, несоюзническим актом. Теперь особый цех фирмы «Хортен» получил загрузку на пять следующих лет, а аналитики всего мира начали ломать головы над странным поведением русских. Названием этого кардинально-научно-технического прорыва был плазменный генератор радионевидимости «Марабу». Исследования в области радиозаметности самолетов в России не были свернуты. Они продолжались, просто шли по другому пути. Конечной целью исследований было получить некий аппарат, позволяющий сделать самолет малозаметным Не за счет формы самолета, рассеивающей сигналы локаторов, а за счет этого самого аппарата, что позволило бы сделать радио невидимым любой самолет, а не только специально построенный. После долгих многолетних изысканий был разработан небольшой, весящий около ста килограммов, прибор, при своей работе окутывающий самолет облаком плазмы. Как известно, ни один радиолуч сквозь плазму пройти не может. Плазма поглощает радиолучи, что делает самолет немало заметным, а незаметным вообще. Локатор не улавливает отраженных лучей, их просто нет. Сделав такой аппарат, ученые столкнулись с другими проблемами. Плазма критически нарушает работу некоторых важных узлов и агрегатов самолета. Например, окутанный облаком плазмы самолет не может пользоваться локатором сам не могут определять свое местонахождение, не могут принимать и получать информацию от штаба. Такой самолет будет невидим, но одновременно и слеп. Выходом стала покупка самолетов Хортона. В русских ВВС они проходили под обозначением СКАТ. Дело в том, что ориентировались в пространстве они не как другие самолеты, используя локатор, а с помощью навигационной системы, содержащей в ячейках памяти, подробную карту всего земного шара и особым образом учитывающие расстояние и направление полета от известной точки старта. В итоге впервые в авиации появилось понятие «невязка», такое же, как в подводном флоте. Проблема ориентации в пространстве снималась, проблему связи со штабом просто сняли со счетов, а использование локатора для обнаружения вражеских самолетов Признали нецелесообразным, поскольку вражеское ПВО увидеть бомбардировщик и поднять истребителей на перехват не сможет, потому что не увидит его, а истребитель может обнаружить такой самолет только визуально. Радар истребителя его тоже не будет видеть. В итоге риск обнаружения этого самолета сводится к разумному минимуму. Первый шесть самолетов, последний был получен в июле пока находились на одной базе ТБА в Прилуках. Сюда же приехали и специалисты центра во главе с генералом Останиным. Для новых самолетов требовалось разработать совершенно новую стратегию и тактику применения как однотипных машин, так и в группе с другими заметными истребителями и бомбардировщиками. Требовалось также подготовить экипажи на новый тип машин. Сначала летчиков, инструкторов, а потом и просто экипажей. Именно этим и занимался генерал Сталин со своим центром, пока не ушел неделю назад в отпуск. Отдохнуть ему удалось недолго. Нужны три ската. Три боеголовки типа Краб-12С... И одна промежуточная дозаправка — вот здесь. Остроточенный карандаш в руке генерала ткнулся в ничем не примечательную точку на карте. Генерал поднял глаза. — Майор Ягужинский, расскажите, почему именно здесь? — Через Афганистан, господин генерал? — Вот именно, — просиял генерал. — Сделаем крюк, конечно, потеряем время. Не нужна будет дозаправка, но зато... Мы практически все время будем находиться над своей территорией. В Афганистане нет сплошного радиолокационного поля, мешат горная местность и воинственные местные жители. Это дыра, через которую могут проникнуть к нам, но и мы можем пролезть в эту дыру. Машины пойдут над горными хребцами через Афганистан на Шаринагар и выйдут как раз к цели. Даже ТХАТ среагировать не сможет, учитывая показатели радиозаметности скатов. На всякий случай поднимаем 8 истребителей типа М-245. Они будут баражировать здесь, а топливом подпитается от заправщика, который мы расположим здесь. Карандаш генерала бегал по карте, оставляя понятные только посвященным пометки. Здесь на всякий случай будет дежурить усиленная группа ПСС. Два спасательных вертолета и два штурмовика. В обратный путь скаты пойдут тоже над горами. Если британцы решат их догнать, в дело вступят истребители, а по необходимости и ПСС. Но судя по тому, что вы до меня довели, британцам будет не до преследования. — Как боеголовка типа Краб-12С выместится в самолет? — Спокойно вместится, парировал генерал. Просто демонтируем револьверную установку и вместо нее вставим простейшую подвесную систему. И все дела. По посадочным местам подойдет система от Ильи Муромца, под которой и изготавливалась. Мы проверили. А как бы боеголовка выйдет из самолета? Там же нужно систему выталкивания делать. Она же пойдет не на внешней подвеске, как на Муромце. Примитивная пневматика там есть. Ее хватит. — Не потом, господа. Боеголовка двенадцать тонн весит, а самолет над точкой сброса пройдет не на сверхзвуке. Он же все равно не видим. Сбросим. Даже дополнительных экспериментов проводить не надо. Имеющихся уже достаточно. Экипажи Хортин, Будиенко, Дубина без раздумий назвал генерал. — Господин генерал Хортин после увольнительный? — Ничего. Зловеще улыбнулся генерал. Меня увидит, в раз в себя придет.